Этот хаос мыслей привёл меня в изнеможение, оказавшееся благотворным. Сон, убегавший от меня в предыдущую ночь, смижил мои очи. Чему также немало способствовала хорошая постель, перенесённая мною усталость, а также дурман навеянный кушаньями и вином.